Юджио не сразу осознал значение этого имени Вдруг по животу прошелся холодок и Юджио опустил глаза Он не успел заметить, когда именно Линель успела достать с пояса свой короткий меч Но сейчас этот клинок санов на 5 вошел в его тело На поясе он казался деревянным, но похоже за клинок Юджио принял деревянные ножны А сам меч был вовсе не из дерева Из какого-то незнакомого тускло-зеленого металла Поймав лучи солнца, проникшие через окно, он влажно взблеснул. «Юдж!» Этот короткий вскрик издал Кирита. Повернув за задеревеневшую шею, Юдж увидел, как его партнер застыл, выдвинув правую ногу вперед. Физель, всего секунды ранее стоявшая рядом с Линелью, сейчас была уже сзади сбоку от Кирита. Из его черной куртки торчал такой же зеленый меч. Губы девочки изгибались в такой же торжествующей улыбке, как раньше. «А я...» Физель Синтезис 29. Одновременно выдернув из Юджио и Кирита свои мечи, Физель и Линель взмахнули ими, стряхивая кровь быстрее, чем мог уследить глаз, и аккуратно убрали его в ножны. Холод от раны в животе стремительно разошелся по всему телу, и те участки, куда он добирался, один за другим не мели. Вы обе рыцари... Эти слова Юджио еще смог каким-то образом выдавить, но потом его язык тоже онемел, и он оказался полностью парализован. Колени неожиданно подогнулись, и Юджио мешком рухнул на пол. Он сильно ударился о мрамор грудью и левой щекой, однако боли, как и осязания, не было. В следующее мгновение с глухим стуком свалился Кирита. Яд! Юджу это понял, хоть и с запозданием, и стал думать, что делать. На занятиях в Академии Мастеров Меча он изучал различные формы ядов и противоядия к ним. Однако все те средства предназначались для случаев, когда человек отравился какими-либо растениями, был ужален насекомым или укушен змеей. Для того, чтобы нейтрализовать действия отравленного оружия во время боя, они не годились. И это естественно. Все сражения в Академии, да нет, во всем мире людей состязания, доблести и изящества. Поэтому покрывать оружие ядом строжайше запрещено. Насколько Юджио слышал, даже молодой дворянчик, который перед турниром в Закарии выпустил опасное насекомое и вообще всячески пытался помешать Юджио и Кирито участвовать, не опустился до того, чтобы перед поединком с Кирито нанести на свой меч яд. В общем, все познания Юджио были на уровне «Какую травку приложить, если тебя ужалило какое-то насекомое?» Даже если бы он выяснил, как именно яд использовали девочки, здесь вообще никакой растительности не было, тем более целебных трав. Можно еще было бы попытаться вылечиться с помощью священных искусств, но с парализованными руками и ртом заклинания не прочтешь. В общем, если этот яд не только лишает тела свободы, но и постоянно уменьшает жизнь, то и он, и Кирита погибнут, не преодолев и половину высоты Центрального Собора. Не нужно так бояться, юджил -сан. Внезапно откуда-то сверху донесся голос рыцаря единства Линели Синтезис 28. Видимо из-за яда он звучал искаженно. Точно под водой? Это всего лишь парализующий яд. А правда, разница только в том, умрешь ты здесь или на 50-м этаже. Раздалось хлопание подошв. И перед глазами Юджо, который по-прежнему лежал неподвижно, прижавшись к полу левой щекой, появился маленький светло-коричневый ботиночек. Линель подняла правую ногу и, совершенно не стесняясь, поставила ее Юджо на голову. Потом поводила тут и там, будто искала что-то. «Ха, значит и правда нету рогов». Затем сдвинула ногу к его спине. Наступила с одного боку, с другого. «И крыльев тоже нету, а? Зель, а у тебя как?» «Это тоже человек!» Безрадостно ответила Физель из-за пределов поля зрения Юджо. Видимо, она таким же образом проверила Кирита. «Эх, а я надеялась увидеть наконец настоящего монстра с темной территории». «Ну и ладно. Если мы притащим этих двоих на 50-й этаж и отрежем им головы на глазах у слабаков, которые там ждут, нам тоже дадут божественные инструменты и драконов. Тогда мы сможем полететь на темную территорию и там посмотреть сколько захотим». «Ага. Ладно, Нель, давай поспорим, кто первая добудет голову темного рыцаря». Даже после всего произошедшего голоса девочек были сама невинность. Юджио это пугало больше всего. Как такие маленькие девочки могли стать рыцарями единства? Нет, откуда вообще эти дети в соборе? Линель стояла прямо перед Юджио, а он не смог разглядеть, как она извлекла меч из ножен. Физель же с легкостью одолела Кирита, стоявшего поодаль от нее. Ее проворство ужасало еще сильнее. Однако же боевые навыки оттачиваются лишь годами тренировок и опытом настоящих смертельных схваток. Юджи мог свободно обращаться с мечом Голубой Розы, божественным инструментом, потому что долгое время терпеливо долбил топором кедр Гигас. Правда, по словам Кирита, главную роль сыграло то, что они разогнали отряд гоблинов в Северной пещере. Но Физель и Линель, как ни смотри, выглядели лет на 10 и, судя по их словам, у них не было опыта сражений с порождениями тьмы. Как же тогда они настолько отточили владение собственными телами и мечами, что за их движениями не мог уследить глаз? Однако бушующие в сердце Юджио сомнения не вырвались наружу ни единым звуком. Яд как будто разошелся повсюду. Юджио перестал ощущать холод пола и вообще собственное тело. Маленькая ручка Линеля ухватила Юджио за правую лодыжку. Он понял, что его тащат вверх, когда его поле зрения перевернулось. Сдвинув непослушный взгляд, насколько возможно, влево, Юджио увидел, что и волокут как сундук. У него, как и у Юджио, паралич, похоже, добрался до лица. Оно было совершенно пустым. Юные рыцари единства подтащили Юджио и Кирита. Меч голубой розы и черный меч по-прежнему оставались в ножных на поясах. И лестницы, и как ни в чем не бывало, поволокли вверх. С каждой ступенькой головы друзей стукались о мрамор. Но, естественно, боли не было. Необходимо было придумать какой-то план, как выкарабкаться из этой ситуации. Однако, видимо, яд парализовал и душу. Юджо ощущал в себе только лишь пустоту. Он был готов сражаться с церковью Аксиомы, но даже помыслить не мог, что его враг будет делать столь кошмарные вещи с маленькими детьми, превращать их в рыцари единства. А все обитатели мира людей верили, что церковь Аксиомы – воплощение добра и гармонии на протяжении веков. «Ты думаешь, это странно, да?» У шеи Юджио вдруг коснулся голос Линелли, сопровождаемый тихим смешком. «Почему такие маленькие дети стали рыцарями единства, да? Ты все равно скоро умрешь, так что я расскажу!» «Нель, какой смысл говорить, если мы их убьем? Опять ты чудачишь!» «Слушай, но ведь скучно же просто так идти до 50-го этажа. Юджио-сан, мы родились и выросли здесь, в соборе. Понимаешь, нас создали священники по приказу администратора сама для ее экспериментов в священном искусстве воскрешения, ну, которое восстанавливает жизнь, когда она полностью кончилась». Совершенно кошмарные слова выходили изо рта Линели, но голос девочки оставался веселым и жизнерадостным. Дети снаружи, кажется, священный долг получают в 10 лет, а нам назначили в 5. Мы должны были убивать друг дружку. Нам дали игрушечные мечи, даже меньше, чем вот этот отравленный, и сказали разбиться на пары и драться. Ты ну совсем не умела бить, Нель. Каждый раз было так больно, просто ужас. На реплику Физель Линель ответила недовольным тоном. Это потому, что ты все время непонятно двигалась, Зель. Раз вы победили двух рыцарей единства, наверное, вы знаете, что человека не так-то просто убить. Знаете? Да, Юджу-сан, кирито сан Так вот, даже пятилетнего ребенка тоже трудно. Нам нужно было убивать быстро. А мы пугались и просто вслепую молотили мечами, пока наши жизни не падали до нуля. А потом администратор сама нас воскрешала священными искусствами. И это воскрешение сперва вообще не работало, помнишь? Тем, которые нормально умирали, еще везло. Некоторые взрывались на куски, другие превращались в какие-то странные туши, а еще некоторые, когда воскресали, были совершенно не такими, как раньше. Хотя это был наш священный долг, нам не хотелось все время мучиться. Мы много способов перепробовали и заметили, что если убивать как можно чище, одним ударом это не так больно и шансы на воскрешение тоже выше. Но этот самый один удар нанести трудно. Надо бить очень быстро и метко, либо пырнуть в сердце, либо срубить голову. И у нас стало получаться лет в семь, кажется. Мы ведь все время тренировались, пока другие дети спали». Чувствительность не спешила возвращаться к Юджо, но все равно у него как будто мурашки по всему телу побежали Вот как Физель и Линель обрели свою пугающую быстроту Благодаря тому, что они много лет без конца убивали друг друга Если верить словам девочек, день за днем они махали мечами, думая как лучше оборовать жизнь своей подруге Да, с накоплением такого рода опыта они даже детьми вполне могли стать достаточно сильными для производства в «Рыцаре единства». Но в то же время эти две девочки утратили нечто очень важное. Линель, неустанно поднимаясь по широкой лестнице, тем временем жизнерадостно продолжала. «Нам было лет 8, когда администратор сама прекратила эксперименты с воскрешением. Вроде как оказалось, что идеальное воскрешение невозможно. Знаешь, когда твоя жизнь падает до нуля... Сверху падает туча стрел из белого света. И как бы это сказать, у тебя в голове все потихонечку стирается. Те дети, у которых стерлось что-то важное, уже никогда не становятся такими же, как были. Даже если их жизнь восстанавливается. Я кучу раз после воскрешения теряла воспоминания за последние несколько дней. Вот ну и из-за всего этого нас сначала было 30, а сейчас остались только я и Зель. Главный, весь такой носом кверху, сказал нам, кто выжил, что мы должны выбрать себе священный долг И мы сказали, что хотим стать рыцарями единства Он здорово рассердился и сказал, что рыцари единства — стражи порядка, которых призывает администратор сама из Небесного города И что дети ими не могут стать В общем, это закончилось поединками с тогдашними новичками-рыцарями Как их там звали? Кто-то там, Синтезис 28 и 29 Послушай, Нель, я спрашиваю как раз про это кто-то там. Да, а помнишь, какое было лицо у главного, когда мы одним ударом снесли тем дядям головы? Девочки хором рассмеялись. Вот, и когда администратор сама про это узнала, она сделала нас рыцарями единство в виде исключения, взамен тех двоих, которые умерли. Но она сказала, что мы слишком мало знаем, чтобы защищать мир, как другие рыцари, и нам надо еще два года учить законы и священные искусства, как ученицам священников. Ох, как же это бесит! Мы как раз обсуждали, как нам побыстрее заполучить драконов и божественные инструменты. И тут как раз всех предупредили, что в собор вторглись чудовища с темной территории. И мы с Нелью сразу поняли, это то, что надо. Мы решили, что если поймаем и казним пришельцев раньше других рыцарей единства, администратор сама сделает нас рыцарями по-настоящему. И поэтому стали ждать на лестнице. Прости, что я тебя отравила, но мы правда очень хотели сами пронести Юджи Сана и Кирита Сана на 50 этаж. Да, можешь не беспокоиться, мы классно умеем убивать, так что больно не будет. Похоже, девочки сгорали от нетерпения, предвкушая тот момент, когда они отрубят Юджио и Кирито головы на глазах у выстроившихся на 50 этаже рыцарей единства. Они шагали все быстрее и быстрее. Невероятно, но им совершенно не мешало то, что они волокли за собой свою добычу. Нужно было думать над планом спасения. Однако Юджио мог лишь слушать доносящиеся словно сквозь туман голоса девочек. Даже если бы его рот не был парализован, Юджио не верил, что этих детей можно переубедить словами. Они, похоже, начисто лишены представлений о добре и зле. Единственное, чему они подчинялись – приказы своей создательницы, администратора. После неведомо какого по счету поворота потолок, отражающийся в глазах Юджио, изменился. Раньше это была нижняя сторона лестницы, теперь стала ровная поверхность. Похоже, лестница дальше не шла. Наконец-то четверка достигла 50 этажа, делящего собор надвое. Физель и Линель остановились и обменялись короткими репликами. Пошли? Ага. Всего через несколько минут зеленый меч перерубит его шею. Да нет, через считанные секунды. Чувствительность по-прежнему упорно не желала возвращаться к Юджо. Пальцы отказывались двигаться, как бы сильно он ни напрягал волю. Потолок был куда выше, чем прежде. На глаз Милов 20 не меньше. На мраморном своде виднелись цветные изображения трех богинь творения мира и их последователей. Колонны, поддерживающие потолок, тоже украшало множество картин. Свет Солуса щедро поливал их через окна в стенах. Зрелище было величественное. Вполне подстать названию «Великий коридор духовного света». Девочки протащили Юджио и Кирита еще мило в 5 и остановились. Тело Юджио перевернулось на полоборота. Вокруг его собственный, торчащий немного в сторону ноги, и он, наконец, смог разглядеть весь коридор. Коридор был ужасно огромный. Возможно, он вообще занимал всю площадь этажа. Пол, покрытый камнями различных цветов, по углам тонул в белом свете. Багровый ковер тянулся от входа к противоположной стене, и там возвышалась громадная дверь, созданная, казалось, для великанов. Вне всяких сомнений за этой дверью и находилась лестница, ведущая дальше наверх. И позади коридора на приличном расстоянии от дверей неподвижно стояли несколько рыцарей, облаченных в доспехи с ног до головы. От них исходила угрожающая аура. Чувствовалось, что мимо них не пройти никому. Четверо рыцарей стояли в ряд, один немного впереди. Задняя четверка была в одинаковых серебристых латах и в шлемах с крестообразной прорезью. Доспехи точно такие же, как у Элдри. Мечи тоже одинаковые. Большие прямые. Каждый рыцарь держал свой меч вертикально, уперев Остреев в пол и твердо положив руки на головку рукояти. Доспехи того, что впереди, выглядели немного по-другому. Они источали светло-сиреневое сияние и были заметно более вычурными. С пояса рыцаря свисал тонкий меч в ножнах, предназначенный, судя по всему, в основном для нанесения колящих ударов. Доспехи казались довольно легкими, однако мощь, исходящая от рыцаря, была куда ощутимее, чем от тех четверых. Юджио не видел, что находится внутри шлема с украшением в виде птичьих перьев, но он был уверен, этот рыцарь никак не слабее Дю Сауберта. Пять рыцарей единства стояли непреодолимым барьером на пути к верхним этажам собора. Но сейчас куда большую угрозу для жизни Юджио и Кирита представляли две девочки, стоящие рядом. Алинель и Физель в своих простых монашеских одеяниях с торжествующим видом поклонились рыцарям. «О, неужели перед нами заместитель командующего рыцарями Фанатио Синтезис Ту Дано?» – весело произнесла Леннель. «Не иначе главный здорово встревожился, распослал сюда небесного меча Фанатио Дано. А может, это вы испугались Фанатио сама? Боитесь, что душистая олива Дано отберет у вас звание заместителя командующего?» Несколько полных напряжения секунд, и молчание разбил резкий металлический голос сиреневого рыцаря. Юджио был уверен, что в эхе этого голоса, присущем лишь рыцарям единства, он уловил нотку раздражения. «Что вы, юные ученицы, делаете на поле брани, где место лишь достопочтенным рыцарям?» «Хе-хе, слабо!» — мгновенно ответила Физель. Как раз потому, что вы берете в бой всякое достоинство и почтение. Двое ваших рыцарей, таких крутых, каждый стоит тысячи обычных воинов, уже проиграли, ха! Но не тревожьтесь, чтобы спасти достопочтенных рыцарей от нового позора, мы поймали для вас этих пришельцев. Сейчас мы отрубим пришельцам головы, а вы смотрите внимательно, чтобы сообщить потом первосвященнику. Надеюсь, достопочтенным рыцарям единство не придет в голову хотя бы подумать о том, чтобы украсть наше достижение, не так ли? Несмотря на свое угрожающее положение, Юджио не мог не поразиться наглости девочек. Стоя перед пятью рыцарями единства, обладающими сверхчеловеческой силой, они держались без намека на скованность. Нет, пожалуй, было еще кое-что. Вот эта вот эмоция, чувствующаяся даже при взгляде на девочек со спины. Ненависть. Лежа на полу, Юджо вложил все силы в единственную часть тела, которая могла двигаться. Глаза. И уставился на Физель или Нель, даже если он прав. На что эта ненависть направлена? Ведь по отношению к опасным преступникам, взбунтовавшимся против церкви Аксиомы и ее первосвященника, администратора, девочки испытывали не более чем любопытство. Линель и Физель с ненавистью и презрением сверли взглядами рыцаря единства. Те раздраженно смотрели на девочек. Юджи углядел на детей снизу вверх, прокручивая сомнения в голове. Пока тень в черном одеянии не возникла совершенно беззвучно за спинами у девочек, ни одна живая душа, по-видимому, не заметила ее движения. Кирита, который должен был лежать парализованный ядом, как и Юджо, Приблизился к девочкам с Грацией Пантеры и вытащил из висящих на поясах ножен оба ядовитых меча. Оружие Физели правой рукой, оружие Линели левой. Тем же движением снизу вверх он одновременно нанес неглубокие порезы на открытые левые руки обеих девочек. Тем удалось оглянуться с ничего не понимающим видом лишь после того, как Кирита, отпрыгнув назад с мечами в обеих руках, приземлился на пол. На невинных лицах Физели и Линели отразилось удивление. «Как? Две? Яд подействовал мгновенно, и девочки рухнули на пол, успев произнести лишь по слогу. Кирита поднялся, будто заменяя их в стоячем положении. Взяв оба отравленных меча в левую руку, он подошел к линели и правой рукой обшарил ее рясу. Тут же извлек маленький в две фаланги пальцев флакончик с ярко-оранжевой жидкостью. Сковырнув пробку, он поднес флакончик к носу и кивнул. Будто уверившись, что это то, что надо, затем двинулся к Юджо. Тому оставалось лишь поверить, что жидкость, текущая из поднесенного к его губам горлышка, противоядие. И выпить. Скорее всего, то, что он лишился чувства вкуса, было к лучшему. Стоящий рядом с ним на коленях Кирита с на редкость угрюмым лицом еле слышно прошептал. «Паралич пройдет через несколько минут. Как сможешь двигать ртом, начни заклинание полного контроля, только что рыцари не заметили. Как закончишь, оставайся на готове и жди моего сигнала». Сказав лишь минимально необходимое, Кирита встал и снова подошел к девочкам. Потом громко крикнул напряженным голосом, обращаясь к по-прежнему стоящим подаль пяти рыцарям единства. «Рыцарь Кирита, как и рыцарь Юджо, приносит извинения за проявленное неуважение, которое выразилось в том, что мы смотрели на вас лежа на боку. В дополнение, я молю вас об отсрочке нашей платы за это неуважение, обещая, что после этой задержки мы скрестим с вами мечи». Сиреневый рыцарь, похоже, большая шишка, тотчас ответил с достоинством в голосе. «Я, второй из рыцарей единства, фанатио синтезисту, преступники. Моему божественному инструменту, небесному мечу, чужда жалость. Поэтому, если у вас есть последние слова, говорите их, пока сей меч не покинул ножен». После этих слов Кирита перевел взгляд на лежащих рядом с ним девочек и достаточно громко, чтобы рыцари могли слышать, выплюнул. «Вы думаете, это странно, да? Почему я двигаюсь?» Глаза Линелли наполнились досадой, когда Кирита позаимствовал ее недавно произнесенные слова. «Вы сами себя выдали. Вы сказали, всем священникам было велено не покидать комнат. Здесь в соборе никто не посмел бы ослушаться приказа. Раз вы ему не подчинились, значит вы не настоящие ученицы священников». Колючая боль охватила руки-ноги Юджо, видимо, благодаря начавшей возвращаться чувствительности. Но он практически не обращал на нее внимания. Он наконец-то понял, какое чувство прячется за выражением лица его партнера. Несмотря на свое всегдашнее видимое спокойствие, Кирита был в ярости. Впрочем, не похоже, чтобы его гнев был направлен на Линель и Физель. Наоборот, во взгляде, обращенном к девочкам, читалось сочувствие. И потом, эти ножны у вас на поясе. Они из багряного вечно зеленого дуба, который на юге растет, так ведь? Это единственный материал, который не гниет при контакте с ядовитой рубериловой сталью. А обычные ученицы, ну никак не могут ходить с такими штуками. Поэтому я произнес заклинание против яда еще до того, как вы приблизились. Оно, правда, довольно долго включалось. Сила не только в том, как быстро вы можете махать мечами. В общем, вы обе глупые. Достаточно глупые, чтобы заслужить смерть здесь и сейчас. Холодно сказав девочкам эти слова, Кирита высоко поднял левую руку с ядовитыми мечами. Два клинка, брошенные без тени колебаний, прочертили в воздухе зеленые следы. С глухим стуком они вонзились в мраморный пол у самых кончиков носа линеля и Физели. Но я вас не убью. Смотрите лучше, насколько сильны те самые рыцари единства, над которыми вы смеялись. Произнеся эти слова, он развернулся и сделал несколько шагов вперед. «Приношу извинения, что заставил ждать рыцарь Фанатио. Рыцарь Кирита готов к бою с тобой? Ты переигрываешь, какие бы там ни были обстоятельства!» Юджу хотелось крикнуть эти слова в спину своего партнера, но его губы лишь слабо задрожали. Чувствительность возвращалась, но голоса все еще не было. Кирита вечно таскал из библиотеки Академии книги по оружию. Ему это было дико интересно. Видать, оттуда он и узнал про этот багряный вечно дуб и про ядовитую сталь. Добавив свое врожденное чутье... Кирита, конечно, сумел уйти от ловушки, которую устроили Лизель и Финель. Однако, все равно, из-за девочек он и Юджо влипли в очень опасную ситуацию. Им ведь теперь придется сойтись лоб в лоб сразу с пятью рыцарями единства. Причем один из них не кто-нибудь, а заместитель командующего.